Глава шестая Поезд неспешно двигался в сторону периметра, ограждающего зону отчуждения. За непривычно маленьким окном мимо проносились кусты и деревья, заросшие высокой травой открытые пространства и небольшие перелески. Колеса гулко отстукивали свой незатейливый ритм, вагон немного покачивало – И если бы не пулемёт, торчащий казённой частью из противоположной стены, можно было бы подумать, что ничего особенного в этом коротком путешествии нет. Но пулемёт отчётливо торчал не только тёмным пятном с пристёгнутой зелёной коробкой, набитой патронами, но и запахом машинного масла, туским блеском металла и слабым звяканием какой-то незакреплённой детали. Также чужеродно смотрелись внутренние бронешторки, рычаги внешних бронеставень, ящики с боеприпасами возле каждой бойницы и оружейная зарешеченная пирамида с автоматами внутри. Наташка ушла к своему шефу, про журналиста все словно забыли, а Марина и Костя даже не пытались выйти в общее пространство вагона, чтобы не провоцировать лишний раз недовольство большого начальника. Тем более, что ничего особо интересного пока видно не было. Вскоре, правда, к ним пришел один из телохранителей Романа Андреевича, здоровый, очень коротко стриженный молодой парень. Представился Вадиком и чуть смущенно попросил сигарету. «Роман Андреевич не любит, когда курят», — словно оправдываясь, сказал он. «Вот и не дал с собой курева купить. Теперь курить охота, аж уши пухнут». Уши у Вадика были вполне нормального размера, но выражение лица свидетельствовало о вполне реальных муках завзятого курильщика. Чёрный пиджак, белая сорочка и строгий галстук только усиливали безотчётное желания пожалеть страдальца. «Пошли», — сказала Марина, поднимаясь с места и вытаскивая сигареты. «Надеюсь, в тамбуре он нас не настигнет?» «Да не», — заговорчески понижая голос, сказал Вадик. «Напсиховался, сел в углу и слушает губернатора вашего. Если при нём не курить, ничего не скажет». «Я с вами», — сказал Костя, которому надоело сидеть на одном месте. «Скоро периметр. Покурить успеем» светлее лицом, сказал Вадик. Костя давно курить бросил, но иногда не без удовольствия вдыхал дым, когда кто-то курил рядом. В просторном, непривычно широком тамбуре Марина с Владиком отодвинули бронешторку на бойнице двери и закурили. Марина держала паузу, беззастенчиво разглядывая нового знакомого. Грубоватое мужественное лицо Вадика можно было смело фотографировать для рекламы любой табачной компании, но в большинстве жестов все еще сквозили... Подростковые замашки. И Косте было очевидно, что напористый и острый на язык журналистка, если и не пугает телохранителя, то смущает наверняка. «А что, Вадик, шефчик твой со всеми такой суровый?» – сделала пробный заход Марина. В том, что неугомонная репортерша попробует найти неофициальную информацию про чиновника из министерства, Кости даже не сомневался. Да, это не мой шеф, неожиданно легко раскололся Вадик. Наш с михой шеф рангом повыше будет. Просто Роман Андреевич ехать сюда не хотел. На отрез отказывался, все за жизнь пасался. Вот нас к нему на время командировки и приписали для спокойствия. — А чего опасался-то? — неподдельно удивилась Марина. — Сразу же было сказано, что поездка абсолютно безопасна. Поезд проедет туда-сюда по разведанной дорожке и сразу домой, к борщу, драникам и горилке. — Да кто его знает? — беззаботно ответил Вадик. — У каждого начальника свои заморочки. Моё дело — охранять тело. Он выразительно отвел в сторону полу пиджака, чтобы слушатели могли оценить большой красивый пистолет в плечевой кобуре. Марина не подвела. Удивление и восторг на ее лице смотрелись вполне естественно. Костя с интересом отметил, что глупые выражения лица напарницу явно молодит. Вадик расплылся в самодовольной улыбке. Стало понятно, что еще пару минут, и Марина будет из него, что называется, веревки вить. Дверь в тамбур открылась, и в накуренное помещение шагнул второй, коротко стрижный качок. Был он на голову ниже Вадика, но смотрелся даже более внушительно, и, в отличие от напарника, почти не улыбался. «Здрасте», — сказал он сдержанно, оглядывая всех присутствующих. «Вадик, ты бы хоть сказал клиенту, что надолго отойдешь. Беспокоиться уже». «Да пусть беспокоится», — дружелюбно сказала Марина. «Немного, даже полезно для здоровья. А то и не поймет, что побывал в зоне отчуждения. Ты ведь Миха...» «Курить будешь?» «Вообще-то не положено». Мысль задержаться в тамбуре явно показала старому телохранителю соблазнительной, но долг требовал исполнить все положенные инструкции. «Там хотя бы один из нас все время должен находиться». «Что с ним может случиться за пять минут посреди такой толпы да в бронированном вагоне?» не без сарказма спросила Марина, протягивая Михе сигарету. «Есть такое слово – порядок», – со вздохом сказал Миха и взял сигарету. «Порядок к порядку рознь», – возразил Вадик. «Наш шефчик так себя никогда не ведет». «Нельзя про клиента при посторонних», – недовольно сказал Миха, и тот же виновато посмотрел на Марину. «Извините, ничего личного, профессиональная этика». «Да брось, все понятно, никто не в обиде», – легко сказала Марина. «Костя, ты не в обиде?» Костя, стараясь не засмеяться, лишь покачал головой. «Вот видишь, и он не в обиде», – весело сказала Марина. «Ну что, знакомиться будем?» Илья у вашего господина теперь что-то вроде персоны нон грата, и вам со мной общаться не положено. Вообще-то не положено, серьёзно сказал Миха. Но иногда так достаёт, что уже положить на его не положено меня Мишей взять. Марина протянула руку репортёрши и внимательно посмотрела Михе в глаза. В тамбуре словно бы даже потеплело. Телохранители курили, явно наслаждаясь неожиданной возможностью расслабиться. Марина легкомысленно смеялась и продолжала потихоньку тянуть информацию о Романе Андреевиче. Костя улыбался, вспоминая бывшую одноклассницу Наташку. Вскоре поезд лязгнул металлом сцепок и принялся сбавлять ход. Тяжело вздохнув, Миха выбросил окорок и ушел в вагон. Следом двинулся Вадик, а Марина повернулась к Косте. «Ну что я тебе говорила?» – сказала она, превращаясь из дурочки-хохотушки в привычную жесткую и умную Марину. «Настоящий скот этот, Роман Андреевич, скот и быдло. Тебя с ним жить не заставляют, – рассудительно сказал Костя, – а все остальное не твое дело». «Тебе что же, и одноклассницу свою не жалко?» спросила с удивлением Марина. «Этот хорюк совсем бедную девку загонял своими придирками. А мне показалось, что ты ей симпатизируешь». «Тебе показалось», – чуть смущенно сказал Костя. «Ну-ну», – хмыкнула Марина, но развивать дальше тему не стала и ушла внутрь вагона. Когда дверь за ней закрывалась, изнутри донеслись вопли. Кажется, Роман Андреевич был одновременно недоволен и телохранителями, и секретаршей. Костя прислушался к своим чувствам. Марина была права, начальник мог бы и помягче относиться к своей помощнице. Запредельная грубость чиновника вызывала теперь у Кости недоумение на грани с раздражением. За окном проплыли уходящие в сторону от железной дороги столбы с ровными нитками натянутой колючей проволоки, потом мелькнула еще одна линия заграждений с витками спирали Бруно. Да и небо тоже было наглухо перекрыто серыми непроходимыми заграждениями из стальных туч.